Выйдя в предбанник, я оделся в новые одежды, чтобы не выглядеть козённым человеком. Хозяин аж руками всплеснул, увидев меня. Вот, сейчас сразу видно, боярин не меньше. А поначалу я думал, немец до да странный такой. По-нашему говорит справно. Одежда козённая, морская. Да видишь, лицо бритое. догсудар повелить всем мужеска пола бороды брить, а ленок с бороды платить. Ужинать будешь ли? Обязательно. Я сделал заказ, не спеша поел жареной курицы с овощами, карасей в сметане, вязигу с горошком, запив квасом с блинами и икрой. Елиадалев заказанные поднялся в номер. запер дверь и рухнул на постель. Давно мне не было так хорошо: чистый, сытый, а главное на родине, где и воздух кажется другим, не то что в Европе. К тому же в Европе и мылись редко, и попахивало от некоторых джентльменов имсие очень уж отвратительно. Если дамы хотя бы освежались розовой водой, то мужчины, за редким исключением, Гигиене внимания не уделяли. Какая там чистота зубов? Хатипирь, виш ты, немытая Россия. Да вы сами сначала мойтесь регулярно. Ведь есть с кого брать пример с греков или итальянцев, так размышлял я, незаметно погружаясь в объятия Морфея. Утром, за завтраком, хозяин обмолвился о купеческом большом обозе, Да выходит завтра в Тверь. Янавострелуший. Хозяин, а поподробнее обо босе можно? А ты и поговори с купцами, вон они у окна сидят. Я подошёл, поздоровался, извинился, что прерываю трапезу. Мне в разнобой ответили, пригласили присесть. В чём нужда человеча? Да вот хозяин обмолвился: "В дверь направляйтесь". И истина так. С собой не возьмёт ли попутчиком? Купцы меня оглядели. Кто будешь? Кожен Юрий, лекарь из Москвы. Ну что же, место на подводе есть, можно и взять. Только медленно обос идёт. Не с подручной на корабле по воде будет. Не хочу по воде. Устал уже от моря. Купцы, понимающе засмеялись. Завтра утречком гарненько будет готов, половину денег вперёд, оружием, каким владеешь. Я похлопал по шпаге. Лишние руки не помешают, коли случатся разбойники. Я откланялся и пошёл в свою комнату. На рано утром едва позавтракав, Повозал в повозку сундучок, обёрнутый холстиной, и саквояж с инструментами. В кармане лежали метательные ножи, за поясом оба пистолета, на поясе шпага. Подехали к городским воротам, где уже собрались подводы других купцов и выехали из города. Обоз был действительно большой. Вот вот 50, растянулся на четверть версты. Голова обоза уже скрылась в синьке, а хвост терялся в облаках пыли. Трясло на телеге. Я периодически соскакивал с неё и шёл рядом пешком. Купец делал то же самое. Разговорились. Купец рассказал слухи о том, что шведы обнаглели, нападаются на городки, Дамажьгут людишек в полон забирают хотят оттяпать земельку у псковичей и новгородцев я слушал в полухо мы всё-таки ехали в тверь удаляясь от шведов к вечеру остановились на ночёвку в какой-то деревне проехав за день вверх 30 поужинали в месте с купцами в придорожной харчевне Улёкся в телегу на сено. Хорошо. Систело в кустах какая-то печушка, недалеко журчал ручей, навивал сон. Подняли чуть свет и после лёгкого завтрака тронулись в путь. За неделю добрались до Парфина. Уже на подъезде к городку на лошади проскакал навстречу крестьянин. Шведу близко, крикнул он. Наше полусонное царство мгновенно проснулось и принялось тягать лошадей, чтобы успеть укрыться за городскими стенами. Хотя от деревянных стен защита слабая, если у врага пушки, долго не продержится, да и без пушек можно поджечь стрелами стены и ждать, когда прогорят. Городишко был совсем невелик. Наберётся ли 5000? Обоз втянулся в городские ворота, заполнив всю городскую площадь. Ворота сразу же были закрыты. На обеих надвратных башенках и двух башнях на углах стен виднелись воины в шлемах при оружии. У здания на площади крутилось около двух десятков пеших воинов, вероятно, городской управы. На кличо вышел в броне статный старовенный мужик. как потом оказалось, городской посадник и воевода. К нему подошёл купец, что согласие остальных возглавлял обоз. Что слышно про сжеев? Да вот прискакал мужичок, говорит: "Воробьино захватили. Однако дымов не видно, или не жгут, чтобы себя не обнаружить, а ли чего удумали?" Я уж двух лазутчиков верхами послал. Пусть поглядят, как дошло. Нежели сюда придут, плохо будет. У меня воинов всего два десятка, да и те либо калечены, либо старые. Купец потеребил бороду. А нам что делать? Раскружайте подводы, распрягайте коней. Лабаз вон пустой стоит. Дреги напротив ворот ставьте. Коли ворота порушат, всё же задержутся. Всков гонца конного я послал за подмогой. Купцы и возничие засветились, разгружая подводы. Хочешь не хочешь, обороняться надо сообща. Уйти на обочи невозможно. Скорость мала. Лучше сидеть за стенами, хоть и бревенчатыми. Разгрузиев сгродили подводы у ворот. оставив лишь узкий боковой проход. Караулы на башнях и горожане, вызвавшиеся подозорничать на стенах, не спали. А я завалился все на этой телеге и отлично выспался. Чего себя изводить безсонницей? Силы будут нужны днём. Шведы ночью не боยут. Это уже давно известно. Солнце взошло верхушки башен и стен. Я встал, умылся, пошёл искать, где покушать. На удивление, в корчме было многолюдно. Кое-кто, перебрав вчера перевар, валялся на полу. Купцы сидели на лавках с помятыми лицами, не иначе ночью бдели. Потихоньку тягли из хружек пиво, заедая солёными баранками, переговаривались. Несколько купцов высказали мысль, что неплохо бы и уехать. Где скоть будут шеда или нет, неизвестно. Так и просидим в этом парфина. Купцы и осторожных стояли на том, что надо пересидеть за крепостными стенами. Таму ну как в путеворок налететь. Как от него за телегами оборонишься? Спор решил зычный голос с надвратной башни. Шеведы! Все подскокали с места и побежали к городским стенам. Поддался массовому забегу и я. Поднявшись по лестнице, осторожно высунул голову. В далекие метрах, в 300х, горцовали всадники. Выезжая из леса, расстекались влево и вправо, окружая городишко. По моим прикидам выходило сотни полторы можно и продержаться до прихода подкреплений из Пскова вопрос только в том сели они здесь или это только головной отряд или разведка для разведки вроде многовато обычно не больше десятка к воротам направился всадник на чёрном жеребце в руках он держал белый флаг переговорщик едет пронеслось по стенам На башню не спеша поднялся воевода. Всадник подскокал почти вплотную. "Сдавайтесь все, лучше быть в плену чем убитыми. Эта земля будет нашей!" Воевода охрякнул от такой наглости. Высунулся по пояс и прокричал в ответ: "Не пофнути корзун!" Воевода и посадничий этого города Земля и город всегда были русскими, никогда и внем бы шведскими. Стоять будем до конца, так и передай своему начальнику. Больше разговоров не будет. Это весь мой сказ. Сотник пожал плечами, развернулся и с ходу пустил коня в галоп.